Часть шестая. Основные психологические характеристики группы. По направленности или наличию общих целей действия или взаимодействия, по групповым разделениям функциональных ролей в случае рабочих групп, по общим объединяющим сторонам личностей, составляющих группу, отличных интересов, до обусловленного общей необходимости целей взаимодействия, группа людей можно разделить на три основные категории – большие группы, малые группы, стихийные группы. И вне зависимости от способа образования и наличия или отсутствия фактической цели общения, каждому типу групп, присущий общие психологические черты, общие групповые потребности, общие групповые интересы, общие групповые нормы, общие групповые ценности, общие групповое мнение, общие групповые цели, изначально вошедший в группу новый член, несущий уже составленный для него самого личный образ, проходит через механизм групповой социализации, приводящий к идентификации его в группе или коллективе. В процессе приспособления, оживления и принятия коллективных внутренних устоев функционирования субъект оказывается равноценным участником группы с разделением всех свойственных группе и психологических черт происходит возникновение «мы» концепции.